Сами. Снова выстрел в молоко. Я и мои мечты о ребенке. Недостойный внимания прах на прямом и благородном пути к олимпийской цели. Сильва в прошлом, а я опять на исходной позиции. Шагаю на работу через парк Кайсенееми и туннель под железной дорогой. Проходя мимо киоска, бросаю взгляд на заголовки сегодняшних газет. Но на этот раз не вижу ничего, относящегося к фирме, в которой работаю. Наша компания в последние недели была на слуху из-за катастрофы на побережье Аляски. Разлив нефти уничтожает неповторимую природу. Я понимаю возмущение людей, но в глазах широкой общественности природа становится неповторимой лишь в тот момент, когда гибнет. В остальное время до нее нет никому дела. Протестующие вернулись к нашему офису. Честно говоря, их стало даже больше. Если раньше было с десяток, то теперь человек сто. Полиция контролирует ситуацию собравшиеся, как ни странно, послушно стоят за оградительными лентами. Это, впрочем, не мешает им кричать. Каждый, пришедший к нашей штаб-квартире, считает своим долгом орать убийцы и прочие оскорбительные слова. Руководство оповестило всех сотрудников, что мы должны заходить в офис через главный вход с гордо поднятой головой. Распоряжение относится и к тем, кто на своих автомобилях заезжает прямо на крытую парковку. В толпе протестующих замечаю знакомое лицо. Это та красавица-активистка, с которой я невежливо обошелся перед станцией метро. Пожалуй, я ни о ком столько не думал, не имея для этого никаких существенных причин. Решаю подойти и, хоть и с некоторым опозданием, попросить прощения. Лучше поздно, чем никогда. Правительство Австралии принесло извинения за свои злодеяния против коренного населения спустя целых сто лет. Я поступаю так же благородно, как австралийское правительство. Здравствуйте. Помните меня? Ага, ты тот самый ублюдок. Я приходил на то же место, чтобы попросить прощения, но тебя там уже не было. Ну, в тот раз. Ну, давно. А, вот как? Прости. Прости, что я тебя обидел. Был паршивый день. Да не бери в голову. Все готовы облаять активистов. Ты не один такой. Работаешь тут, что ли? Э, где? Ну, в этой фирме, убийца. Она показывает на нашу штаб-квартиру, сияющую на солнце сотней своих окон. Я быстро придумываю сладкую ложь. А, нет, я там, там. Делаю неопределенный жест рукой куда-то в сторону вокзала. Пусть думают, что я, например, кондуктор. Это частные ребята, а поезда — экологичный вид транспорта. Я иду вон туда, в тайский ресторан на первом этаже. Там изумительная красная кария из тофу. Тофу подходит к сложившейся ситуации. И, к счастью, я пришел так поздно, что и ресторан как раз открывается для желающих пообедать. Прости еще раз. Да не беда. С кем не бывает. Да и мой вопрос был глупым. Какой? Ну, интересуют ли тебя права человека? А, ну да, точно. А вообще, в принципе, интересуют. Я прохожу несколько метров, останавливаюсь и снова гляжу на нее. Она уже забыла обо мне. Тут как раз приходит наш директор, а крики и проклятия усиливаются. Вечером шеф не появился в новостях, чтобы объяснить ситуацию с экологической катастрофой, поэтому ярость активистов теперь вываливается на него. Я смотрю на молодую женщину, которая выглядит самим совершенством, даже облаивая высшее руководство нашей корпорации. Под шумок ныряю в дверь офиса и быстро направляюсь в свой кабинет на пятом этаже. Только успеваю включить компьютер, как в дверь стучит мой непосредственный начальник. «Есть минута для разговора?» «Да, разумеется». Шеф злится на меня из-за романа с в особенности из-за нашего разрыва, как будто любовью можно управлять. «Не режь курицу, которая несет золотые яйца!» Сильва для нас исключительно важная персона, которую мы спонсируем, а ты ставишь под угрозу все наше сотрудничество». «Да ничего я не ставлю. Между нами эта женщина думает только о себе и об Олимпиаде. И пока мы оплачиваем ей сборы, она будет улыбаться на фоне погибших от разлива нефти морских птиц или даже братской могилы. Я был для нее просто средством на пути к успеху. От моей характеристики Сильвы шеф немного успокаивается. Тем не менее, меня выводит из этого проекта. К счастью, у нас есть и другие этические начинания. Вот над ними мне теперь и придется поработать. В свободное время меня тоже подхватывают ветры перемен. Я снова активирую свой профиль в Тиндере. Как интересно люди исцеляли разбитые сердца, когда не было социальных сетей.